На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости. А вечером несколько штадских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В тёмном небе блистал, сокращался и раздуваемый ветром снова пылал феерверочный императорский вензель. В эту же ночь Ипалит Матвеевич, от которого ещё пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только 38 лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное, зубы все были на месте, в голове как ребёнок в чреве матери мягко шевелился свежий армянский анекдот.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 И полит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своём воображении мелкую рябь Остенского взморья, кровли Парижа, тёмный лик сияния медных кнопок международного вагона. Но не воображал себе и полит Матвеевич, а если бы и вообразил, то всё равно не понял бы хлебных очередей, замёршей постели маслиного каганца, Сыпно-тифозного бреда и лозунга сделал свое дело и уходи в канцелярии ЗАГСа уездного города Н. Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через 14 лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдёт чужим человеком, чтобы искать клад своей тёщи, с дуру запрятанный ею в гампсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть, и глядя на пылающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis. в 2012 году читал Владимир Вишневский